Глава 50. Эпизод американской секретной службы. В течение 18 месяцев своего участия в европейском конфликте американцы не раз выражали свою благодарность союзникам за помощь в области военного обучения и материалов. Но что касается наблюдения за боевыми методами и обучения резерву в лагере общего врага, то здесь американская экспедиционная армия располагала офицерами, более осведомленными на этот счет, чем большинство офицеров Антанты, за небольшими исключениями. Летом 1914 года Капитан береговой артиллерии Ричард Вильянс вместе с группой американских военных наблюдателей был послан за границу. Он испытал весь риск шпионажа в тылу врага, в ледяной атмосфере, в подозрительности, наблюдая за ходом войны в течение трех лет, вплоть до того момента, когда сам стал ее участником. Он прибыл в Бельгию для оказания помощи американцам, застрявшим в Европе, и находился там, когда армия фон Клука и фон Бюлова оккупировали эту страну. Потом его послали в Константинополь на борту американского судна Северная Каролина в качестве военного атташе при после Генри Моргентау. Он был единственным американцем, наблюдавшим из лагеря обороняющихся отчаянной попытки высадиться, Предпринятой британскими колониальными войсками под командованием сэра Гамильтона. После этого полковник Вильянс сопровождал болгарскую армию в Добруджу. В январе 1917 года военное министерство Соединенных Штатов Америки отозвало своего многоопытного атташе. Германское правительство уже знало, что подводная война будет продолжаться и что президент Вильсон вынужден будет потребовать объявления войны. Вильямс изучил войска Германии и ее союзников в боевой обстановке, и немцам не хотелось, чтобы он получил возможность использовать накопленные им сведения. Но так как Германия находилась еще в состоянии мира с Америкой, то его нельзя было лишить права на выезд. Тогда от него столь же незаконно, сколь настоятельно потребовали, чтобы, направляясь из Европы в Америку, он проехал через Берлин. Здесь его задержали на восемь суток, в течение которых Секретные агенты чуть ли не просвечивали его рентгеновскими лучами. Добравшись, наконец, до Копенгагена, Вильямс убедился, что пароходы не курсируют из-за подводной блокады. Прождав три месяца, он купил билет на датский пароход, направляющийся в Швецию. Но в это время Соединенные Штаты вступили в войну. И Вильямса частным образом предупредили, что германскому контурминононосу отдано распоряжение перехватить пароход, на котором он будет плыть и взять его в плен. Контурминоносец действительно остановил пароход, и германские матросы произвели обыск, обшарив пароход вдоль и поперек. Американцы не нашли. И он благополучно очутился в Швейцарии, никому не раскрыв секрета своего прибытия туда. В конце концов, попал в Америку из Норвегии кружным путем через Исландию. Американская ставка во Франции очень нуждалась в Вильямсе, столь хорошо изучившем врага, и его немедленно направили туда, командировав, в разведывательный отдел штаба генерала Першинга. В октябре 1917 года он все еще находился в Шомоне, когда немцы подготовляли один из крупнейших налетов своих цепелинов на Англию. Тринадцать огромных дирижаблей вылетели из Бельгии. Двум пришлось вернуться из-за порчи моторов, но одиннадцать, благополучно прошли над портами и промышленными центрами Англии и вызвали своими бомбами немало жертв и разрушений. Но на обратном пути поведоносный воздушный флот был рассеян сильной бурей. Шести дирижаблям удалось добраться до Германии. Что касается остальных пяти, в них обледенели моторы в момент нахождения над Францией и они стали жертвой союзных самолетов, зениток или собственной беспомощности. Два из них, Л-49 и Л-51, прибило к земле в 40 милях от американской ставки. Л-49 был захвачен невредимым. А Л-51 ударился озим своей передней гондолой или рубкой управления, подпрыгнул вверх, опять ударился и так его несло над землей до тех пор, пока рубка управления не оторвалась и не повисла на вершине дерева. Освобожденный от этого груза, дирижабль понесся вперед и погиб в Средиземном море вместе с большинством своего экипажа. Полковник Вильямс первым из штабных офицеров разведки явился туда, где очутился дирижабль L-49. Там уже находились другие офицеры, французы и американцы, от которых он узнал, что ни на борту L-49, ни в рубке управления L-51 не оказалось никаких карт или документов. Они уже собирались прекратить поиски, когда Вильямс предложил своему английскому коллеге приехавшему вместе с ним из Шомона, двинуться по еле заметному следу, оставленному поврежденным Л-51. Так они сделали, но след вскоре явственно оборвался у края болота. Однако Вильямс, присущим ему упрямством, полез прямо в болото и был вознагражден находкой обрывком немецкой карты он продолжал двигаться дальше, обнаруживая новые обрывки, и так обследовал всю площадь болота. Когда он показал найденный им клочки английскому офицеру, тот сразу оценил все их огромное значение. Вильямс забрался даже на дерево, где оторвалась гондола f 51 И в ветвях его нашел еще один обрывок неприятельской карты. После этого он всю ночь проработал вставки вместе с капитаном Хаббардом Младшим. В конце концов, он доказал, что собранные с таким трудом кусочки составляет разрез германской кодированной карты Северного моря, Ирландского моря. С Кагератой Каттегата не доставало только Ломанши это бесспорно имело непосредственное отношение к подводной войне немцев, но использовать карту без специального германского кода было невозможно. В это же утро другой офицер американской ставки сообщил, что он видел на месте крушения дирижабля нечто, показавшееся ему интереснейшим военным сувениром. Отвечая на расспросы Вильямса, он сказал, что, по-видимому, это был какой-то альбом с печатным текстом и фотографиями всех типов германских морских судов и воздушных кораблей тяжелее и легче воздуха. Полковник Вильямс сразу заподозрил, что сувенир представляет собой германский код с фотографиями, дающими возможность по внешнему виду опознавать морские и воздушные суда. Он приказал своему подчиненному немедленно разыскать альбом и доставить ему. Вскоре выяснилось, что два молодых американских офицера очутились вблизи беспомощного Л-49 сразу же после его приземления и сдачи. Они забрались в каюту Цепелина до прибытия чинов разведки. И когда один из них обнаружил здесь немецкую книгу, он тотчас же забрал ее как диковинку и законную военную добычу. Перелистав эту книгу код, Вильямс получил возможность оценить все огромное значение своей болотной находки. У него в руках был ключ к текущим операциям вражеских подводных лодок. По его предложению, книга и карта тотчас же были отправлены в Лондон для вручения адмиралу Вильямсу Симсу. Это дело было поручено капитану Хаббарду. Но адмирал оказался на конференции в Париже. Тогда Хаббард поднял с постели больного аддитанта Симса, командора Бабкока, и объяснил ему все значение того, что он привез из Шомона. Бабкокс, забыв предписание врача, бросился к телефону и позвонил в британскую морскую разведку. На следующей неделе, еще до того, как германскому морскому министерству стало известно, что германский код и карта подводных операций попала в руки союзников, британский подводный патруль мог похвалиться обильнейшим за все время уловом германских подводных лодок. Чены британской морской разведки регулярно перехватывали германские морские приказы, передававшиеся по радио. Располагая книгой кодов, они тот же расшифровали эти приказы и, пользуясь картой Вильямса, захватили врасплох немало подводных хищников в заранее указанных местах. Это был разительнейший пример И образец согласованной работы союзников. Французы вынудили к сдаче неповрежденный Л-49. Американская и британская военные разведки разыскали секретные карты и код, после чего британские военные корабли полностью использовали все выгоды создавшегося положения. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 2000 год.